Сержант озвучил его собственные мысли. Глубина и размер следов могут многое рассказать о врагах. Женщин местные мужички используют не только по назначению, для продолжения рода и ведению хозяйства, но и как носильщиков грузов, заставляя их таскать боеприпасы и продовольствие. Бегущие люди оставляют большие расстояния между следами, а люди, идущие след вслед с грузом на плечах, оставят глубокие, но частые отпечатки. Кроме того, они делают края следов менее четкими, как бы размазываясь. Следы волочения могут указывать на наличие раненого. Если удалось идентифицировать специфичный след, имеет смысл следовать ему, даже если группа разошлась в разные стороны. Иногда партизанские отряды специально разделяются несколько раз, чтобы в условленном месте собраться вместе, пока преследователи будут следовать одному набору следов. Если в наличии есть люди, всегда можно выделить команды следопытов на каждый набор следов. Если нет, следует выбрать один и двигаться по нему до конца после чего выбрать другой. По возможности нужно всегда оставаться с основной группой, ведь если посчастливиться, всегда есть вероятность схватить командира партизан, или же закончить преследование в пункте сбора, где можно поймать в засаду всю банду целиком. «Скоро солнце взойдет в зенит, и тогда прощай следы», напомнил Першин. Солнечный свет оказывает отрицательное влияние на чтение следов, если потерян след, Нужно вернуться к последнему видимому следу, подтвердить его, а затем начинать поиск с нового места. Нужно постоянно наблюдать за отсутствием насекомых или животных. Дикие животные псилона, в том числе и хищники, как правило, пугаются вида человека и ищут убежище, если оно находится поблизости. Летающие твари являются хорошими индикаторами присутствия врага или засад. Тут главное слушать бегущих или издающих звуки животных и отмечать это направление как опасно. Если отряд потерял след, существует множество проверенных способов. Смотреть надо внимательно и не спеша, в большинстве случаев бойцу снова удается восстановить след. Если это не удалось, необходимо доложить командиру группы преследования, чтобы он предупредил своих людей о том, что ваши следопыты будут ходить по кругу с фронта, флангов и, возможно, с тыла. Другим важным моментом является определение возраста следов и количества людей. Чтобы определить возраст, нужно помечать путь, на котором потревожена растительность. Стебли травы сохраняются зелеными в течение одного дня после того, как они были сломаны. Отпечатки в грязи обычно наполняются водой в течение часа, в зависимости от количества влаги в земле. Сбитые капли росы на траве и растениях укажут путь в пределах последних нескольких часов. Роса Обычно держится около 4 часов после восхода Солнца. Перевернутые камни высыхают под прямыми солнечными лучами за пару часов. Насекомые восстанавливают порванные паутины обычно в течение часа. Для определения возраста следов также может использоваться дождь. Если бойцы знают время последнего дождя в районе, им не составит труда выяснить, насколько старыми являются следы. Отпечатки животных, наложенные на следы, скажут, что эти следы сделаны до наступления темноты, так как большинство животных перемещаются ночью. Если вы видите след сверху следов животного, след сделан где-то после восхода солнца. Сломанные ветви и лианы являются также хорошими индикаторами времени, так как для того, чтобы мякоть внутри стала коричневой, требуется около 10 часов. Если группе разведчиков посчастливилось наткнуться на место отдыха партизан, нужно первым делом проверить кострище. Там иногда попадаются масса интересных вещей. Правила предписывают при необходимости допрос местных жителей, которых отряд может встретить по дороге. Они могут скрывать партизан, давать им пищу или знать, где они базируются. Их было семеро. Слух подвел уток пирс, рассматривая следы на земле. Расредоточившись вокруг командира, остальные бойцы внимательно смотрели по сторонам, не проявляя к действиям командира и его следопыта излишнего интереса. Каждый в команде знал свое место и занимался непосредственно своей работой. А три или четыре дня назад их было всего двое или трое. Все признаки готовящегося теракта или нападения. Эти сволочи проносят в город оружие и боеприпасы. Существует два способа подсчета количества людей. Первый используется в регулярной армии анклава. Второй изучает силы специальных операций и выпускники курсов рейнджеров. В первом способе берется длина среднего шага и отмеряется на земле рядом с дорожкой следов. Потом отмеряется расстояние. Примерно 45 см шириной через следы таким образом, что отпечатки попадает в выделенный прямоугольник с размерами 90 см в длину и 45 см в ширину пересчитываются все целые частичные отпечатки, попавшие в этот участок, а затем делятся на 2. То есть, если вы насчитаете 10 следов внутри участка, то вы преследуете 5 человек. В способе, что практикуют в глубинной разведке, используется длина стандартного автомата спецназовца CAR-15, кольц Commandos, или те же 45 см ширины. Используя этот способ, принято считать лишь целые отпечатки, которые видимы внутри выделенного участка. Если их 4 или менее, это именно то количество людей, которые вы преследуете и о котором вы должны доложить своему руководству. Если их 5, тогда добавьте 2 и сообщите о 7 преследуемых. Если их 6, добавьте 2 и сообщите о 8. Это своего рода фактор безопасности, который будет не лишним в любых обстоятельствах. Если здесь оживленное хождение, мы выставим секреты и будем ждать, когда они снова придут сюда. Пирс стал доставать из сухарной сумки маскировочную ткань. Сегодня на закате мы лично познакомимся с нашими неизвестными друзьями. Выслеживание невозможно, если ты не имеешь хотя бы начальных знаний о местности. Перед тем, как начать действовать в районе, необходимо потратить несколько дней на акклиматизацию своих людей, если они, конечно, не из числа местных лоялистов. В течение этого периода может быть полезным тщательное изучение имеющихся карты спутниковых снимков. Необходимы утомительные, но нужные встречи и совещания с местной полицией, военными официальными лицами и населением. Разговаривать с местными фермерами, уроженцами, кто был в том районе, в котором предстоит действовать. Во время этого периода снаряжение должно быть тщательно подобрано и подогнано. Должны быть проведены все необходимые тренировки и использован камуфляж, подходящий только к этому региону. Потом боец глубинной разведки берет необходимый запас пищи, воды, боеприпасов и идет налегке, насколько это возможно. Некоторые следопыты из СОГ одеваются как противники и используют трофейное оружие. Это полезно, если преследования и выслеживание ведутся за пределами забора на территориях, контролируемых врагом. Первое правило спецназа гласит «вырабатывайте осторожность». Большинство число людей, одетых в стандартное военное обмундирование, было убито по ошибке своими же собственными войсками. Тщательно взвесьте все за и против. Попытайтесь изучить как можно больше полевых навыков местных жителей. Как они используют местность, чтобы выжить? Где они добывают пищу и воду? И что они используют в качестве инструмента и оружия? Изучите информацию о местных погодных условиях. Это будет оказывать определенное влияние на ваши действия и, следовательно, на ваше выслеживание. Путем возможного найма местных уроженцев для обучения вас особенностям местной флоры и фауны, вы приобретете превосходную информацию для выживания, которая поможет вам принимать решения относительно передвижений противника.